Друзья народа, мне не хватает людей, таких, которые знали бы меня. Мне хотелось бы познакомиться с людьми очень умными, интересными, которые, несмотря на своё умственное и нравственное превосходство, не избегали бы знакомства с такими, как я. Мне хотелось бы сойтись ближе с такими людьми, вместе читать, вместе думать, вместе интересоваться, вместе изучать разные вопросы. Это запись в дневнике Дьяконовой от 8 октября 1895 года. В начале её учёбы на Бестужевских курсах. Она очень важна для понимания того, зачем Лиза так рвалась на курсы. В Ярославле, как она думала, ей не хватало живого общения с людьми, которые могли бы помочь ей в её развитии. Она не слишком высоко ценила свой образовательный уровень, хотя на самом деле он был чрезвычайно высок для девушки того времени. Ещё ниже ценила она свою способность разбираться в новейших достижениях европейской мысли во всех её областях: социологии, философии, права и так далее. При этом она чувствовала, что мир тронулся с места. Говоря словами Андрея Белого, Эпоха потекла. В Ярославле всякое общение с людьми, находившимися за пределами семейного круга, подчинялось строгим ритуалам. Например, весьма трудно было поговорить с глазу на глаз со студентом лицея. Для этого нужно было назначать тайные свидания где-нибудь в парке, на пруду или шепкутся с ним за спиной у матери, если он работал частным преподавателем в доме. Но это могло вызвать кривотолки. Да и сам студент мог что-то вообразить. С этой точки зрения в Петербурге Лиза приобрла наконец полную свободу общения. Говори с кем хочешь, встречайся с кем угодно, но и тут была своя ритуальная жизнь. Прежде всего, среди учащейся молодёжи царила кружковщина. Для того чтобы найти свой круг общения, нужно было вступить в какой-то кружок. И Лиза, девушка далеко не робкого десятка, немедленно так и сделала. Кружок общения, в который она вступила на первом курсе, имел цель весьма похвальную изучение какого-либо вопроса. Дияконова записалась в кружок, которым руководил Василий Иванович Семевский. русский историк либерально-народнического направления. Из-за слишком радикальных взглядов у него складывались непростые отношения с министром просвещения и с петербургской профессурой, в частности, с основателем женских курсов Бестужевым Рюминым. В середине 80-х годов, когда русская власть завинчивала гайки, его отстранили от преподавания в петербургском университете. Неудивительно, что в кружке, в которой записалась Лиза Дьяконова, царили либералистские настроения. На первом же собрании самая активная курсистка сообщила кружку результат своих переговоров с Семевским о занятиях международным правом. Но почему международным? Сам Семевский отнёсся к этой идее критически. Он прямо сказал: "Я сомневаюсь, чтобы вышел какой-нибудь толк, потому что для таких занятий требуются основательные знания иностранных языков". "А мы", продолжала Мки одна из курсисток, "как раз их и не знаем, почти никто. Ну ещё по-французски туда-сюда, а по-немецки, ну да. Впрочем, как-нибудь справимся. Давайте, господа, распределимся, кто о чём будет писать". Так было принято среди курсисток обращаться друг к другу в мужском роде. Лиза, которая свободно владела французским и в Ярославле делала переводы с немецкого, была смущена такой самонадеянностью. Курсистки бросились распределять между собой страны: Германия, Франция, Америка, Швейцария, Англия, а Россия? Спросила Лиза: "Разве её государственное устройство Если интересуетесь этим, сами можете прочесть, заметил кто-то. Этого было достаточно для меня, а даже слишком. Я не знала, сердиться ли мне, возмущаться или презрительно улыбнуться. Так рассуждать могли гимназистки пятого класса. Я сочла совершенно бесполезным тратить слова на возражение, для меня достаточно было того, что я услыхала. Председательница начала чтение законов о печати. Я слушала рассеянно, так меня поразило подобное равнодушие к своему. Уж если необходимо изучать, во всяком случае начать надо со своего, а никак не как нес чужого. Домой она ушла с намерением при первой возможности выйти из этого кружка. Что это? Неприятие шема надеянности, чувства патриотизма, почему любые страны, но не Россия, или просто нежелание Лизы подчиняться ритуалам. Так или иначе, но стать активным членом какого-нибудь кружка она не смогла. Вероятно, за годы немого стояния против деспотизма матери в ней выработалась привычка одинокой независимости. выражавшейся в болезненной реакции на всякую попытку подчинить, ограничить её я. Я теперь ясно вижу, до чего вредно влияла эта обстановка домашняя. Примечание автора: на мой всущности не такой дурной характер. От природы я не зла и с детства была необыкновенно чутко ко всему, но этой чуткостью почти всегда пренебрегали обращаясь со мной не в меру резко и строго пишет она и здесь-то, возможно, таится главная причина того, что Лиза не сходилась с курсистками и интернатками в каждом кружке и в каждом общежитии всегда есть свои лидеры заводилы либо харизматичные им подчиняются добровольно даже ищут их благосклонности либо крикливые и напористые С такими стараются не спорить. И те, и другие своего рода деспоты. Ализа всей душой ненавидела деспотизм. В результате пишет она: "Я обратилась точно в мимозы сенситива. Робкой застенчиво, но доброжелательно относясь к людям, я не сторонюсь от них, и с теми, которые мне симпатичны, не прочь сойтись, но стоит не понять меня, стоит в ответ на первые шаги с моей стороны не сделать шагу со своей стороны, и я моментально переменяюсь, становлюсь сдержанно равнодушна, холодна как камень. Или же наоборот, на первых порах знакомства, когда я ещё не успела рассмотреть человека и поэтому не желаю сходиться с ним ближе, я держу себя очень сухо, так что это даже замечают. Я вспыльчива, Рассердившись, могу иногда говорить резко, а потом в глубине души мне всегда бывает очень стыдно, и я готова просить прощения. Между тем, Дияконово попала на курсы в горячее время. 90-е годы самый пик борьбы марксистов и народников. Об этой борьбе, в которой по убеждению интеллигенции решалась вся будущая судьба России, Было написано первая книга молодого Владимира Ленина, что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов. Прочитанная в качестве реферата в самарском кружке русских марксистов, эта статья в 1894 году вышла отдельным изданием, нелегальным, отпечатанным гектографическим способом. В распространении брошюры активное участие принимала подруга Владимира Ульянова, вскоре ставшая его женой, Надежда Крупская. С 1889 по 1890 год она училась на математическом отделении Бестужевских курсов, которые бросила с головой, уйдя в революционную борьбу. Но отношение с Бестужевками Крупская поддерживала и после отчисления. Между прочим, среди её ближайших подруг и соратниц оказалась Е. А. Дьяконова, дестужевка и работница нелегальной Лахтинской типографии, арестованная в 1896 году. Имя этой Е. А. Дьяконовой так часто встречается в советских работах о бестужевских курсах, что автор этой книги поначалу даже усомнился, не было ли в жизни Елизаветы Дьяконовой этого тайного сюжета, никак не отражённого в её дневнике. Нет, не было. Близкая подруга Крупской, Екатерина Александровна Дьяконова, скорее всего, не была даже родственницей Лизы. Однако судьба этой Дьяконовой тоже по-своему интересна. После провала Лахтинской типографии и ареста Екатерина Дьяконова сначала была отпущена на поруки, но по окончании следствия выслана из Петербурга в город Нолинск в Вятской губернии. В этой же губернии в то время отбывали ссылку известные революционеры: Баумэн, Дзержинский, Воровский и другие. Находясь в Нолинске, Дьяконова переписывалась с Крупской, также оказавшейся в ссылке в Шушенском вместе с Лениным. Через жену писателя Горбунова Посадова, сподвижника Толстого и одного из организаторов Народного издательства посредник Екатерина Дьяконова получала переводную и другую литературную работу. Одновременно она сама увлеклась писательством и написала несколько документальных романов Царство фараонов Рассказы из истории Египта и борец за правду славянский учитель Ян Гус, которые вышли после её смерти и имели определённый успех. В 1900 году она вышла замуж за политического сильного Жилена и взяла его фамилию. В письмах к сестре строила планы дальнейшей жизни, но в декабре 1900 года скончалась после родов предполагают, что в память о ней Крупская взяла себе псевдоним Катя, которым подписаны некоторые её письма. Как и в случае с Ольгой Добиаш, это также был один из вариантов судьбы Дьяконовой, почему бы и нет. Бестужевские курсы были идеальной средой для воспитания революционерок. По официальным донесениям полиции в 1870-1890-х годах в России не было ни одной революционной организации, в которую бы не входили слушательницы Бестужевских курсов. Они были членами Земли и Воли, Народной воли и всех социал-демократических кружков. В 1895 году, когда Дяконов поступил на курсы, Лениным была создана организация Союз борьбы за освобождение рабочего класса, в работе которой приняли участие многие Бестужевки, Крупская, Якубова, Кнепович, Ванеева, Трухановская, Сущинская, Изотова, Виноградова, Соловьёва, Ушакова, Иванова, Чагина и наконец упомянутая одна фамилица Лизы Дяконова. но ни одна из них не встречается в дневнике Лизы и это понятно революционеры не понравились ей в интернате ходили по рукам зажигательные брошюры и она внимательно ознакомилась с некоторыми из них её возмутила история так называемого Чегиринского дела, неудачной попытки народовольцев во главе с Яковом Стефановичем поднять крестьянский мятеж в Чегиринском уезде Киевской губернии в 1877 году. Для этого Стефанович с товарищами сочинили подложную высочайшую тайную грамоту, а сам Стефанович выдавал себя за царского посланника. Заговор был раскрыт, участники арестованы, Но главные организаторы Деч Стефанович и Бахановский бежали из тюрьмы, а десятки крестьян на долгие годы отправились в ссылку и на каторгу. Что это задумалось Лиза? Тяжёлый смутный сон или печальная действительность? И это всё было, и это всё правда. Да что же это такое? Или эти люди действуют как в угаре от собственных идей? Разве так нужно работать на пользу народа? Она ведь сама недалеко ушла от народа, в их семье ещё была жива память о предках Дьяконовых. Крепостное право она переживала как глубоко личную историю, как обиду, когда-то нанесённую дворянами её роду. Вот почему взгляды народника Семевского так взволновали его. Она даже не ожидала от себя такой реакции. Я прочла недавно в сборнике для самообразования статью Семевского по крестьянскому вопросу, и так как по этому предмету ещё ничего не читала, то была так поражена мне вдруг такой поразительной ясностью Представилась картина сыновей несправедливости, как называю я крепостное право, что я как уничтоженная бросилась на постель и долго не могла заснуть, чувствуя сильное возбуждение. Мне хотелось сейчас же идти к народу, сделать для него хоть что-нибудь сделать. Февраль 1896 года Дьяконова оказалась на Чейепити. Так назывались массовые студенческие мероприятия в университете, разрешение на которые давались один раз в год. По сути, это был митинг студенческой молодёжи вместе с сочувствующими профессорами, своего рода выпускание пара. Выступали профессора и сами студенты. Главной темой чаепития был вопрос о возможности примирения марксистов и народников. Если коротко обозначить суть расхождения между ними, она сводилась к пониманию капитализма как высшей стадии разделения труда и отчуждения средств производства от самих производителей. С точки зрения марксистов, это был, может быть, и неприятный, но естественный результат развития общества. Русские марксисты буквально восприняли труды Маркса о европейском капитализме почти так же, как русские дарвинисты воспринимали труды Дарвина об органической эволюции, перенося её с живых организмов на человеческое общество. С точки зрения органистов, человек это высокоразвитое животное, Высшей формой эволюции человека является общество, которое приходит на смену личности. Стимул эволюции тот же, что и у живых организмов скудость средств к существованию, которая ведёт к разделению труда, объединению людей в классы и, в конечном итоге, к возникновению идеального общественного организма под названием социализм. С тем, что социализм является идеальной формой общественного устройства, были согласны и марксисты, и народники. Но как быть с проклятым капитализмом? Ведь очевидно же, что это есть высшая форма угнетения производителя трудового человека, когда средства производства, фабрики, месторождения полезных ископаемых ему не принадлежат. Народники считали это уродством общественного развития и призывали с ним бороться, взяв на вооружение практику крестьянского социализма, общину. С этой точки зрения был согласен и главный властитель дум среди русских писателей Лев Толстой, расходившийся с народниками в методах борьбы со злом, но не в самой поставленной цели. А вот марксисты придерживались другой точки зрения. Капитализм, конечно, зло, но необходим. Отчуждение средств производства от производителей, сосредоточение их в руках проклятых капиталистов. Ну так и прекрасно. Тем легче произвести отрицание отрицания по Гегелю, забрать средства производства у капиталистов на высшей стадии развития самого производства. Лиза внимательно слушала все выступления. Кончил первый оратор рукоплескание, на его месте появился профессор Ероцкий, Василий Гаврилович Ероцкий, экономист, статистик профессор Петербургского университета. Не успел он сказать нескольких слов о роли интеллигенции в обществе, как с другой стороны, почти рядом со мной, поднялся высокий рыжеватый господин в очках, Струве Пётр Дернгардович Струвы, экономист, общественный и политический деятель, начинал как марксист, затем стал одним из главных представителей русской религиозной философии. И отчаянно заикаясь, останавливаясь на каждом слове, стал возражать первому. Вы говорите о примирении, советуете соединиться для совместной работы, ни о каком примирении не может быть и речи. Спорили горячо. пишет Лиза. Но убедить друг друга всё-таки не могли, и каждый оставался при своём. Молодёжь жадно слушала, награждая ораторов шумными аплодисментами. А народ, из-за которого шли здесь горячие споры, он, наверное, спал крепким сном после тяжёлого трудового дня в маленьких деревушках, затерянных среди необозримой снежной равнины. И, наверное, ему и не грезилось, да и в голову прийти не могло, что в эту ночь там далеко господа судят и рядят о его положении и говорят мудрёнными учёными словами. Любопытно, что сказал бы нам деревенский мужик, если бы он мог попасть на это собрание. Ещё дьяконов подумало, что интересно было бы привести на это собрание заводчика или фабриканта-миллионера, который послушал бы марксистов, усиление капитализации, рабочий пролетариат, чтобы он сделал, или уверенный в своей силе, он с презрением посмотрел бы на этих людей, толковавших на разные лады о капитале, не имея ни его, ни фабрик, ни заводов, а между тем хотевших произвести какую-то эволюцию. Удивительно, как глубоко и болезненно чувствовала эта девушка пропасть между народом и интеллигенцией. Гораздо глубже Струве и других теоретиков. Должна была произойти революция 1905-1906 годов, чтобы интеллигенция опомнилась и выпустила сборник "Вехи" 1909 год, где Струве поместил статью Интеллигенция и революция. А другой участник, Гершинзон, написал слова, которые станут крылатыми. Каковы мы есть? Нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом. Бояться его мы должны пуще всех казни власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ещё ограждает нас от ярости народной. И ещё диакрново остро чувствовало несправедливость между положением простых необразованных людей и людей культурных образованных. Несправедливость, которая и сегодня не признаётся многими и считается чем-то таким, что в порядке вещей, есть элита и есть толпа, и так будет всегда. Лиза с этим была не согласна. Через 3 года после чаепития она окажется ещё на одном собрании на квартире у популярного в то время публициста Григория Петрова, бывшего священника. Там рассуждали о другом, о вере и нравственности. Говорят, явно не без иронии замечает диаконова, что этому вопросу посвящалось Шестое собрание. Лиза обратила внимание на богатую обстановку квартиры Григория Петрова, такой я не видела ни только у своих профессоров, но даже у родных, людей очень состоятельных. Огромный салон мог вместить в себе 30-40 человек. Отец Григорий, совсем ещё молодой человек, очень любезно встречал всех. Собрание закончилось В половине второго ночи я вышла с совершенно отуманенной головой. Нервы ли мои слабы, или в самом деле собрание носило такой характер, что куда ни придёшь, ничего не выходит, в смысле ни до чего не договорились, примечание автора. И ещё её мучил вопрос, который наверняка не задал себе ни один участник этого мероприятия. Нравственно ли это, возвращаясь с этического собрания, будить звонками усталых за день отработы людей? Этот вопрос она задала одному из гостей салона, но тот равнодушно ответил, что на то они и прислуга. А у меня на душе всё-таки было нехорошо. Мне по обыкновению было стыдно. глаза смотреть швейцару, когда он отпирал мне дверь.